Глава 3. Несмотря на звание уланского подполковника, офицер он, судя по всему, останется за штатом. Все пожелания вернуться в полк мягко пресекались, а потом и сам воин смирился, решив использовать ситуацию во благо. Во благо, в его понимании, прежде всего, в пользу полка и армии. Сослуживцев он ценил и доверял им, да и люди в уланском полку подобрались хорошие. А После его уроков танцев, фехтования, рукопашного боя и светских вечеров в Вене можно было уверенно говорить, что они если чем и уступают гвардии, так это только богатством и родовитостью. Ну и, соответственно, это надежная команда. О важности своей команды твердил ему как отец, так и отчим, так что помогать своим попаданец считал святым долгом. Начал он с малого, просто помогал инспектировать отправляемые в действующую армию обозы. Сперва только те, что предназначались непосредственно для полка, но ну потом его стали припрягать и для проверки любого армейского имущества. Была у него специфическая черта, в которой попаданец винил почему-то капельку немецкой крови, текущую в его венах. Идентичность. Несмотря на любовь к адреналину, любые свои трюки и вылазки экстремал продумывал от и до, чтобы не было нелепых и трагических случайностей. Возможно, немецкая кровь тут была и ни при чем, а все дело именно в привычке учитывать любую мелочь в тех случаях, от которой зависит твоя жизнь. Сюда же добавилась и пресловутая экстрасенсорика, да улучшенные физические данные. Проще говоря, он буквально чуял любой намек на гниль. Это относилось к провизии и к всем изделиям из кожи, сукна. Ваше высочество, по хватался о на коленях толстый купец за ноги. Детишки малые, а вот это он зря Привычку воров оправдываться детишками попаданец ненавидел еще в 21 веке, когда цыганок наркоторговок просто невозможно было посадить по закону из-за ровы разновозрастной ребятни. Детишки, говоришь, прошептал князь. А как же детишки тех солдат, что гибнут из-за тебя? К началу лета из окрестностей Петербурга в действующую армию пошли заметно более качественные товары, а главнокомандующий Бутурлин даже прислал благодарственное письмо. И все обозные в один голос твердят, что если бы не князь Грифич, поставщики продолжали бы слать в армию товар негодящий. Вас же они боятся пущи дыбы, потому как покровители их опасаются связываться с особой высокорожденной, известной храбростью и благородством. Главных воров это, к сожалению, не задело и не заденет, но заставило хотя бы утихнуть немного. А армия знает, как много вы делаете для нее, находясь в столице, и поверьте, Солдаты, уставшие от болезней желудочных, вспоминают вас исключительно добрыми словами, ведь именно вы уменьшили число болящих. Однако из самого Петербурга объем товаров шел не столь уж большой, да и было кому проверять, кроме самого Владимира. Отпускать же его подальше нет. Он развлекал скучающую и болеющую императрицу. Откровенно говоря, она изрядно поднадоела ему. С балом мощная, не соблюдающая никаких графиков даже сейчас, будучи сильно нездоровой. Проснулся в пять вечера. Это нормально. А завтра в девять утра двор подстраивался под нее, как и Самулан. Если бы не тот факт, что на сон ему надо было не больше четырех часов, озверел бы парень быстро. И было скучно. Развлечения крайне богатые с костюмами из дорогих тканей и настоящими драгоценностями вместо бижутерии. В остальном же, ну, чем можно удивить человека из двадцать первого века? Скучно. Нашел несколько податливых вдовых бабёнок. К замужним он не лез, да и девиц, обычно весьма условных девиц, обходил стороной. Князь прекрасно отдавал себе отчет, что найдется масса желающих стать имперской княгиней и принцессой, даже учитывая не самое блестящее финансовое состояние потенциального мужа. Ловушки ставились мастерские, но благодаря вдовушкам от сперматоксикоза он не страдал, да и вообще думал головой, а не головкой, несмотря на повышенное либидо. Постепенно азарт прошел. Охотницы поняли, что добыча им досталось не из легких, и в большинстве своем утихомирились. Занятий у Владимира было немного: нечастые проверки армейского имущества да развлечения скучающей Елизаветы. К счастью, таких развлекателей было предостаточно, и постепенно он стал пропускать некоторые светские мероприятия, и ему они казались скучными. Дело нашлось достаточно неожиданно. "Принц, а как вы от этого удара защищаетесь?" приставал к нему Алексей Разумовский. Тайный муж императрицы, примечание. Ходили в те времена такие слухи. Был человеком самых простых нравов, и кулачный бой весьма его интересовал. Раз, другой, сотый. Ты, как и императрица, он легко перескакивал с вы на ты. Так хорошо объясняешь, хоть книгу пиши. А точно напишешь? Можно, почесав бровь, ответил спортсмен. Только там гравюр надо много, на каждый прием по нескольку. Денег и гравюров я дам. Нетерпеливо воскликнул Разумовский: «Возьмешься?» Владимир взялся и не пожалел. Работалось легко. Тому, кто много лет занимался единоборствами и прочитал массу соответствующей литературы, сделать типичную брошюрку не составило труда. Компиляция и плагиат наше все. Короткое вступление на тему настоящего рукопашного боя, польза разминки и атлетических упражнений и приведены эти самые упражнения. Сами приемы, разбитые на несколько блоков. Удары руками, ногами, головой, броски захваты, ну и в конце ряд практических советов. Написал быстро, хотя стиль был аборигеном непривычен. Княжа, ты как-то странно пишешь, сказал ему озадаченный Яшка Сирин. Вроде по-русски понятно все, но непривычно. Непривычно было из-за отсутствия величавости. Любую информацию о с привык передавать и получать сжато. После Якова тестировали на солдатах И те как раз оценили простоту изложения. Ну а если оценили и солдаты, неправильно как-то. Сомнения мотазвал со стиля Яков, ставший кем-то вроде личного секретаря. Нужно красивости прописать. За дело графич взялся в конце мая, и к августу произведение было готово. Большую часть времени отняла не писанина, а рисунки, коих было свыше семисот. Ну, размахнулся спортсмен, размахнулся. Варин старался прорисовывать фигуры одновременно высокохудожественно и просто, чтобы не создавать гравёром лишней работы. Закончив с написанием труда по рукопашному бою, принялся за написание атлетики и смог удержаться. Здесь уже были не столько рисунки меньше полусотни, сколько советы по правильному питанию, группам мышц и прочим хитростям, широко известным его современникам. былым им современником. Разумовский пришел в восторг. Хорошо то как!» Понятно все. Не то что у этих Погрозил он кулаком неведомым этим, проси что хочешь. Да что просить-то? удивился Улан. Напечатай, они перешли на ты. Да раздай по полкам, вот лучшая награда. Фаворит императрицы остолбенел и уставился на новоявленного писателя вытаращенными глазами. Затем внезапно кинулся обниматься со слезами на глазах. Несколько минут спустя ситуация немного прояснилась. Разумовский настолько привык к просителям и откровенным ворам, нередко титулованным, тянущим у него и покоя все, что не приколочено, что реакция нормального человека поразила его до глубины души. Принц не был без серебряника, но и денег требовать не собирался. Гораздо выгоднее ему казалось иметь могущественного человека должником. Мало ли, чины приятелям попросить или еще что. В итоге получил кольцо со здоровенным бриллиантом в качестве подарка. Полторы тысячи золотых из стоявшей на столике шкатулки больше там просто не было. и Клинок. Я слыхал: "Ты клинки хорошие собираешь. Держи вот и индийский тальвар из настоящего вауца". Примечание: талвар вид сабли. Вуц иногда называют настоящим или истинным булатом, лишён недостатков кованого булата, чрезмерной хрупкости и быстрой коррозии. Сколько стоил клинок из настоящего вауца, покупанец только догадывался. Всяко больше своего веса в золоте. Да и перстень. Бриллианты пока что стоили очень дорого. Примечание. Стоимость бриллиантов упала во второй половине девятнадцатого века, когда были открыты месторождения в Африке. До этого они стоили едва ли не на порядок дороже. Помимо ценных подарков, получил он и искреннего друга-покровителя. Напечатали за счет самого Разумовского. Примечание. Такой поступок совершенно в духе фаворита. В количестве 500 экземпляров каждая книга, кое и раздали по гвардии одна на роту и армии, одна на полк. Около сотни экземпляров попали во всевозможные учебные заведения, вроде того же шляхетского корпуса, а оставшиеся разобрали придворные. Книги фаворит просто сложил у себя в покоях, прекрасно зная повадки титулованного варья. Развлекая болеющую императрицу, инспектируя армейское имущество и занимаясь написанием книг, Владимир почти не встречался с Петром Федоровичем. Наследник весьма скептически относился к безалаберному двору Елизаветы и жил отдельно, нечасто появляясь на постоянных праздниках. Будущий император достаточно равнодушно отнесся к Улану, а позже при редких встречах окидывал его неприязненными взглядами. Причина выяснилась случайно. Разумовский считался человеком Екатерины, хотя именно считался, ведь бесхитростный фаворит примечал всех. Объясняться пришлось через Воронцову, любовницу Петра. Рослая, габаритная, надёва спокойная и добродушная девица, красотой не блистала, но и уродкой не была, как бы там ни засловила партия Екатерины. Я вообще не собираюсь встревать в ваши баталии, не слишком откровенно сказал попаданец. Это их брак и их отношения, так что сами пусть и разбираются. Размовский тоже вряд ли на чьей-то стороне. Характер не тот. Да я Петру постоянно об этом говорю, но жена его совершенно запутала, интриганка. Простодушно сказала Воронцова. В Следующий раз, столкнувшись в коридорах дворца, наследник был вполне любезен с попаданцем, но в меру. Просто дал понять, что понял и оценил его слова. Екатерина после слов о невмешательстве в супружескую жизнь тоже успокоилась. До этого она откровенно с ним заигрывала, впечатленная как внешностью Улана, так и боевыми подвигами. До чего греха таить, -то происхождение тоже играло какую-то роль. Но ну, и раз потенциальный кавалер столь открыто выразил нейтралитет, то не стоит и лезть, баба она была все таки умная. Вскоре после разговора о нейтралитете князю выделили новые покои во дворце. Что было тому виной, заявленная политическая позиция, вмешательство Разумовского или самой императрицы, было неясно. Выделили и все тут. "А неплохо", сообщил Тимония, деловито командующему лакеями. "Просторно". Просторы, правда, был. Спальня самого князя, зала, кабинет и несколько небольших комнатушек которые можно было приспособить как для слуг, так и под кладовки. Княже, я и сюда заселюсь можно? Денишик показал на небольшую узкую комнатушку без окна. Да заселяйся, отмахнулся командир. А то я не понял, зачем тебе комната с двумя входами. Ну так, осклабился слуга. — «вести, ма, баб водить, да так, чтобы тебя не тревожить. Главное в новых покоях была не площадь, а расположение. Были они неподалеку от покоев государни И тем самым она давала понять окружающим свое расположение. А поскольку, несмотря на свою легкомысленность, по мужикам она не бегала, то ситуация окружающими была воспринята однозначно. Грифича императрица воспринимает как родственника.